Давно пора было возвращаться в отель, разбираться со стариком и его таинственным адресом. Нашел, когда ударятся воспоминания. Да и нечего больше вспомнить один серый туман. В каком-то забытии снял первую попавшуюся квартиру, разделил счет, отказался от дежурств. Пытался наладить отношения с дочками, но плохо получилось. Не было сил оправдываться и уговаривать. Иногда звонили приятели, расспрашивать не решались, а он, понятное дело, отмалчивался или ссылался на дела. Несколько раз встречал Ольгу в столовой. Как дела? Как работается с новым шефом? Есть ли планы на отпуск? Улыбалась все так же ласково и беззаботно, поигрывала стройными коленками. Блузка на груди была слегка распахнутая, и при каждом движении виднелся шикарный кружевной лифчик. Идиот, кретин, как можно было не заметить и не понять. Однажды в сырой туманный день познакомился с Иреной. Посидели в кафе, посмотрели пару несмешных комедий, пригласил к себе. Но все как-то случайно на автопилоте. С Юландой не встречался, а просто переводил часть зарплаты на их старый счет. Правда, несколько раз пытался зайти повидать малышку, но она отказалась впустить. Даже смерть матери прошла ожидаемым будничным фактом. Мать сильно сдала уже пять лет назад, после смерти Михаэля а последнее время почти все время лежал из-за артрита и сердечной недостаточности. Ничего ей не хотелось, кроме избавления от боли и усталости. Отец днями и ночами сидел рядом в их общей спальне. Молча стал газеты. Непонятно было, что он там видит со своей катарактой. Сколько раз предлагал операцию, объяснял, как это просто и безопасно, Пустая трата времени. Иоланда пришла на кладбище вместе со старшими детьми. Все втроем тихо плакали в стороне, как чужие. Потом уехали, не зайдя в дом. Вдруг почувствовал ужасную усталость. Нужно вернуться в отель поскорее, перекусить, разобраться с отцом и начать отдыхать, наконец. Наверняка здесь есть приличные рестораны. Этого можно было ожидать. Идти в ресторан старик категорически отказался и его не пускал. Оказывается, их давно ждут. Где-то у черта на рогах в старой части города. По крайней мере, так было написано в пожелтевшей, аккуратно сложенной бумажке с адресом. А он еще пытался намекнуть о метро. «Старый жмот!» — жалел денег на такси. Допотопный костюм болтался на худых плечах, штаны обтрепались внизу, из-под глупой шляпы торчали неровные серые пряди. Ясное дело, стрижется у соседки за десять шекелей, не платить же нормальному парикмахеру. Назло отцу вызвал такси прямо из номера, почти бегом спустился к выходу. «Ничего, еще пару часов...» и все глупости кончатся можно будет спокойно принять душ поесть и лечь спать. мелькнула мысль отправить отца одного, но как его искать в чужом городе если что то случится ехали довольно долго не менее получаса пересекли мост стали подниматься в гору нарядные улицы сменились узкими давно неремонтированными. Интересно все-таки, кому он так стремится? Бывшие соседи, какой-нибудь друг детства? Неужели кто-то еще жив через шестьдесят пять лет? Старик никогда не рассказывал ни о жизни Венгрии, ни о своем бегстве. Почти никто из переживших катастрофу не рассказывал. Они все хотели забыть. Синдром психологической защиты. Еще в университете проходили. Дом оказался вполне приличным, хотя и старым, и, конечно, без лифта. Полчаса ползли на четвертый этаж. Старик останавливался через каждые три ступеньки, вздыхал, вытирал лицо мятым платком. Наконец нашли нужную дверь. Какая-то фамилия была написана по-венгерски, он даже не пытался рассмотреть, Кажется, там ждали, потому что дверь распахнулась мгновенно. Ага, все-таки женщина. Вот старый хрен. Пожилая женщина, но вполне симпатичная и аккуратная, намного моложе отца. Почему-то кажется знакомой. Нет, не знакомой, но очень похожей на кого-то. Оглянулся растерянно. Прямо напротив двери висел портрет. Нет, не портрет, а увеличенная фотография. Молодой мужик обнимает за плечи женщину. Это был он сам. Это он обнимал Йоланду на фоне родительского дома. У матери в альбоме хранилась такая же фотография. Даже помнил, когда снимали. Роня пошла в первый класс. И стало понятно, на кого так похожа женщина. На него. Да, эта абсолютно чужая женщина в чужой стране была похожа на него самого. Полотенце, вышитое петухами, висело на смешном деревянном крючке в виде зонтика. Петухи были красными, желтыми, но и у желтых все-таки оставались красные гребешки. Специально постоял в ванной комнате. Требовалось как-то осмыслить происходящее. В принципе, все понятно. Ее зовут Катей. Родилась в сорок первом, уже после отъезда отца. А мать звали марией Соседка. Прятала три месяца, как могла. Потом собрала денег на дорогу. Не такая молодая. По тридцать а он совсем мальчишка, такой красивый мальчик, кудрявый. Катя говорила по-английски неплохо, все понятно. Еще и руками показывала, такой, мол, кудрявый. Никто не надеялся, что мальчик спасется. Всех евреев в округе забрали. Его семью забрали, и родители, и сестру. Мама Мария... Каждый год осенью поминальную свечу ставила и в церкви, и в синагоге за упокой Миколаша. И внука Миколашем попросила назвать, чтобы память сохранилась, а он вдруг появился через тридцать два года. Смеялась она очень заразительно. «Да, хорош старик, прятаться-то прятался, а ребенка успел смастерить». Сразу же стало стыдно. Сколько было тогда отцу? Двадцать? Восемнадцать? Загнанный, как дикий зверь, униженный, виноватый, без вины. А тут добрая женщина утешает, кормит. Единственная точка опоры. Небось и женщин никогда не знал до нее. Совсем пацан. А теперь глубокий старик дышит с трудом, Наверное, прощаться приехал. Чёрт, откуда я мог знать? Почему ты ждал так долго? Тридцать два года. Почему не приехал раньше, не искал их, не интересовался? Боялся. Боялся воспоминаний. Мама, бабушка, отец, сестра... Все, все ушли безвозвратно. Но я же не знал, что она осталась беременной. Как я мог знать? Тогда почему вдруг поехал? Из-за Михаэля, из-за его болезни. Подумал, что на мне какой-то грех, а Бог карает его. Очень хотелось уйти. Не по силам была ему сейчас эта чужая жизнь, чужой дом, чужая старая женщина, которая почему-то обнимала его и хлопала по спине, как мальчишку. «Красавчик! Какой красавчик! Весь в отца!» «И на меня похож, ты был прав, папа. Мои глаза и уши. Видишь, как прижаты, ты посмотри!» Ещё что-то приговаривала, уже по-венгерски обнимала старика за шею, опять смеялась, вытирая слёзы. И тут же хлопотала, накрывала на стол. Уже появились скатерти, тарелки, из кухни всё сильнее пахло сдобой. Нет, невозможно было уйти, обидеть эту старую хохотушку с лукавыми тёмными глазами — Да и старой она не была, нечего наговаривать. Проворные полные руки легко несли тяжелую посуду, круглое лицо сияло, как у двадцатилетней. Невозможно поверить, что она только на десять лет моложе матери. Сразу сжалось сердце. Даже на кладбище не заехал перед отъездом, а ведь вполне мог успеть. Еда оказалась необычайно вкусной. Темно-красный обжигающий суп, жаркое в горшочке, пряные жгучие перцы. Конечно, еще и голод сказывался, не ел вчерашнего дня. Вдруг вспомнил про сухой паек. Надо не забыть выбросить его вечером. Отцу Катя постелила в смежной комнате, он лег сразу после супа, еле ноги дотащил. У папы там любимое место — на диванчике. Это ведь он квартиру купил для нас с мамой еще в семьдесят пятом году. Правда, чудесная? Странно было слышать «папа» и видеть родные фотографии на чужих стенах. Вот почему всегда не хватало денег. Чудесного в квартире было маловато. Тесная кухня, низкие потолки — Очень скромная мебель. Правда, на стене в гостиной висели большие старинные часы, да и вообще был какой-то особый женский уют. Коврики, салфетки, цветы в горшках. Цветы, кажется, герань, стояли на деревянной этажерке с резными ножками, на каждой полке по цветку, так что верхний почти касался потолка. Рядом, на низком столике с такими же смешными ножками, сидела большая кукла. Мы трудно жили. Честно говоря, еще с тремя соседями. Печное отопление, шум. Мама так и не вышла замуж. Наверное, боялась меня огорчить. Она ничего не просила, не думай, папа сам решил. Но он уверял, что вы очень хорошо обеспечены. Свой дом, бесплатное электричество, у детей дорогие велосипеды и компьютер. А что, все правильно. И свой дом был, пусть одноэтажный, и велосипед с шестнадцатью скоростями, и компьютер отец купил, когда он перешел в старшую школу, хотя и ворчал потом целый год. И вот мама на старости лет стала жить как королева. Покупала хорошие продукты, мылась в собственной ванной. Он что, каждый год приезжал? Да, каждый. Пока были силы, конечно. мейкалаш его обожает. Это мой сын. Вот видишь на фотографии? На пять лет тебя моложе, но совсем не такой умный. Папа очень тобой гордится, все рассказывает, какой ты прекрасный врач. А мой так и остался футболистом. И детям голову заморочил футболом, сам их тренирует. Вот они, близнецы. Михаэль и Шай, тут им по двенадцать. Это я придумала вашими именами назвать. Забавно получилось, правда? Миколаш сейчас тренер, а раньше играл в сборной Венгрии. Папа рассказывал, что ты тоже в детстве был футболистом. «Все мальчишки-футболисты, что с вас взять?» У нее был удивительно хороший английский, только слишком правильный. В Штатах говорили по-другому. Сорок лет преподавала язык в школе. Самой не верится, как быстро время пролетело. Теперь уже шестой год на пенсии, но еще подрабатываю переводами. Не хочется замыкаться». В юности так мечтала посмотреть Англию, и особенно Ирландию, при нашем-то режиме. А сейчас уже нет настроения. «Твои девочки, наверное, любят путешествовать? Такие красавицы, просто волшебные!» Так и сказала «Wonderful», и опять руками показала кудри, талию, бедра. «Смешная тетка, конечно». Все подкладывает ему на тарелку, огурчики выбирает покрепче, пирог из серединки, где больше яблок. С детства такого не помнил. И еще по голове погладила будто он кудрявый мальчуган, а не лысый, усталый мужик. Папа очень много денег нам привозил. Если пересчитать в евро, не меньше тысячи в год получится. Но когда мама умерла, я перестала их тратить. Тем более, что миколаж стал хорошо зарабатывать в своем футболе. А мне одно и много ли нужно? Муж у меня не слишком удачный оказался, слабый человек. Когда волнения начались, он потерял работу, пить начал. Так и умер однажды зимой на улице, стыдно рассказывать. «Я все деньги храню, ты не думай». Стыд перехватил горло. Сколько она там скопила? Шесть тысяч? Семь? Его месячная зарплата. Вспомнил, как за три дня с Ольгой спустил в Айлате две тысячи долларов. А ведь разозлился на старика за квартиру. Признайся. Ты не сердись, но я эти деньги твоим девочкам хочу послать. Пусть поедут в Ирландию, правда? Все время мечтаю их увидеть. Не на фотографии, а по-настоящему. Знаешь, я всегда хотела девочку. Имя придумывала, даже куклу купила. Все впустую. Одни футболисты. Я бы сама приехала. Но папа боялся Ривку расстроить. Да, твою маму. Особенно пока моя мама была жива риивки так много горя выпало где тут силой переживать старые истории папа рассказывал какой она была веселой в молодости красавица волейбол играла ты не думай мы не ревновали хороший человек заслуживает хорошую жену а теперь вот похоронил он мне позвонил в тот день так плакал думала Сердце разорвется. Невозможно было представить, как старик рассказывает, смеется, плачет. А ты когда-нибудь спрашивал? Ты пытался понять, что у него на душе? Сам такой же копия отца. Не зря мама всегда смеялась. «Только и умеешь молчать и обижаться!» Йоланда всегда первая мирилась — даже когда была права. Вдруг представил, как приходит домой, к себе домой, а не в чужую нелепую квартиру. Вытаскивает покупки, овощи, хлеб, коробки с мороженым. Конечно, две. Кто не знает, что Майя обожает ваниль с клубникой, а Ронни только с шоколадной крошкой. Для малышки отдельный пакет огромный, поэтому приходится прятать его за холодильник. Но она все равно заметит и с визгом вытянет красный пластмассовый грузовик. — Шай! Ты все не можешь поверить, что она не мальчик! — засмеется Йоланда. — Лучше бы купил теплые тапочки. Скоро осень. — Скоро осень, — говорит Катя. — Наступает сказочная погода. Приезжайте всей семьей, а? Я переберусь к сыну, у них очень удобно, лишний диван в гостиной. Ты ведь еще не видел, какая у нас красота? Оперный театр, галереи. Восстановили все мосты, можно кататься на кораблике, а можно просто перейти реку и подняться к старому городу. Представил, как приезжают, идут гулять по центральной улице. Девчонки ахают вокруг сувениров. Такие красотки, все на них оборачиваются. Можно познакомиться с Катином Миклышем и его сыновьями. Член сборной, молодец мужик! Интересно, на кого похож младший Шай, и хорошо ли он стоит на воротах? Малышку оставить с Катей, а самим сесть на белый кораблик, их полно у пристани. Нет, и малышку взять. Ей на кораблике будет интересно. Да, как все просто. Ничего не нужно искать. К черту чужие квартиры, чужих женщин. Просто вернуться, взять всех своих девочек в охапку, привести в этот милый дом. Катя сразу подружится с Йоландой. Поведет выбирать подарки их любимую женскую чепуху, кружева какие-нибудь. Боже, как все просто! Катя продолжала рассказывать что-то, ахала, смеялась, опять услышал свое имя. Да, с Шаем я просто не поверила, так и сказал, откуда только силы нашел. Мы уж по телефону с ним простились, маму помянули, а тут звонит. Встречай, везу шая, пора вам знакомиться. Ты старшая, — говорит, — а парень запутался малость. Боюсь одного на свете оставлять. В дверях виднелась макушка старика. Как лег, так и лежал на диване лицом к стенке. Как-то слишком тихо лежал. — не дышит отбросил стул, рванулся в комнату. Показалось. Старик дышал ровно, даже чуть похрапывал. Во сне складки на лбу разгладились, лицо казалось спокойным и довольным, как у человека, который достойно завершил все дела.